столькие перемены и волнения по соседству со мной. Говоря по правде, человек моего душевного склада мог бы изменить свои твёрдости и непреклонности, какими бы они ни были. Но набеги и вражеские вторжения, и перемены, и привратности военного счастья рядом со мной больше ожесточали да последнее время ничем смягчали нравы моих земляков и они по-прежнему угрожают мне всяческими опасностями и недалимыми трудностями я изворачиваюсь но мне не по нраву что это удаётся скорее по счастливой случайности или даже благодаря моему собственному благоразумию а не благодаря защите со стороны правосудия и мне Не понравилось, что я живу не под сенью законов и под иной охраной, чем та, которую они должны обеспечивать. Положение во всяком случае таково, что я на добрую половину, а если не больше, существую благодаря чужой благосклонности, а это для меня тягостная зависимость. Я не хочу быть обязанным своей безопасностью недоброте. и благодеяниями сильных мира сего, которым угодно ограждать меня от насилий и предоставить мне свободу действий, не простоте нравов моих предшественников или лично моих. Ну, а будь я другим. Если мои поступки и безупречность моего поведения налагают на моих соседей и родичей в отношении меня известные обязательства, Это просто ужасно, что они вправе считать себя в расчёте со мной, сохраняя мне жизнь и вправе сказать: мы оставляем ему возможность свободно отправлять богослужения в его домашней часовне. Хотя все остальные церкви в округе мы разорили или разрушили, а мы оставляем ему возможность распоряжаться его имуществом и его жизнью. Раз и он, когда это необходимо, оберегает наших жен и наших быков. А в нашем доме так повелось уже издавна, и похвалы, расточавшиеся когда-то ликургу, который был у своих сограждан чем-то вроде главного казначея и хранителя их кошельков, а в некоторой мере распространяются и на нас. Между тем, по-моему, нужно, чтобы мы жили под защитой правительства, права и власти, а не благодаря чьей-то признательности или милости. Сколько смелых людей предпочло распрощаться с жизнью, чем быть ею кому-то обязанными. Я избегаю брать на себя какие бы то ни было обязательства, и особенно те, которые связывают меня в долгом чести. А для меня нет ничего драгоценнее, чем полученное мною как дар, Я вот почему моя воля попадает в заклад ко всякому, кто располагает моей благодарностью. И вот почему я охотнее пользуюсь такими услугами, которые можно купить. А мой расчёт вполне правилен. За последние я отдаю только деньги, за всё остальное самого себя. Узы, налагаемые на меня честностью, кажутся мне намного стеснительнее и тяжелее, чем судебное принуждение. Мне не в пример легче, когда меня душат при посредстве нотариуса, чем при моем собственном. А разве не справедливо, что моя совесть чувствует себя более скованной в тех случаях, когда мне оказывается безоговорочное доверие? В других условиях моя добропорядочность – Никому ничего не должна, потому что никто ей ничего не одалживал. Пусть обращается ко всем возможным обеспечениям и гарантиям, предоставляемым помимо меня. А мне было бы значительно проще вырваться из плена Казиматов и Закуновчем, из того плена, в котором держит меня моё слово. А в отношении своих обещаний я ощепетилен до педантизма, и поэтому, чего бы то ни касалось, стараюсь, чтобы они были, насколько возможно, полезны.